Глава 5. Выбрав из двух зол охранника и Грегори больше я двинулась в сторону последнего. Его прямая спина давно исчезла в сиянии сиреневых фонарей, что освещали открытую площадку. Но дух неодобрения продолжал витать над дорожкой. Я даже как будто слышала ворчание инвестора, велевшего мне слушаться его и немедленно покинуть частную территорию. Видит Варх, сбежать подальше от колдовских глаз очень хотелось, но не могла же я бросить Адама на семейные вечеринке столичных масштабов, так что я пошла по тропе с гордо задранным подбородком, игнорируя взгляд стража, сверлившего мой затылок. И не только стража. Странное чувство, казалось, на меня смотрит сразу две пары глаз, и как минимум одна зеленых». От щекотно-колючего взгляда хотелось чесаться, но я сдерживалась, воспитанница пансиона мэтра Сайле не подобает, а годы муштры у меня высечены не только наличики. Стараясь держаться подальше от толпы, я отошла в тень деревца и вернула пустой бокал на поднос молчаливого официанта в белом. Неподалеку от меня стояла девица на выданье, которой адом свидетельствовал почтение, а самого его нигде не было. Шутка затянулась, и я с нетерпением ждала ее окончания. С пансиона недолюбливаю розыгрыши, тем более обидные. Спустя пять минут бездействия и одиночества я все же рискнула выдернуть девушку из задумчивого оцепенения. «Прошу прощения, мисс!» «Сира, Темсфорд! вежливо поправила меня та и одарила скромной улыбкой. Хотя, видит варх, на Сиру она никак не тянула. Даже Адам до этого магического титула еще не дорос, о чем я не приминула ей напомнить. «Я видела, что вы общались с мистером Кольтом, младшим. Не подскажете, куда он направился после?» Уж я-то сильных магов за версту чувствовала. От одной хауры накрывала бесконечная головная боль. С Адамом мне было комфортно еще и потому, что он не был слишком одаренным чародеем, в отличие от своего раздражающего опекуна. «Так ведь...» Туда же, куда и старший!» Растерянно пробормотала безымянная сира Темсфорд. Поправила на плечах волны белоснежного тресольского кружева и ткнула пальчиком на сцену. И действительно, Адам обнаружился там, куда я всеми силами старалась не смотреть. У ярко-зеленого кристалла, заговоренного на усиление звука, в компании мрачного опекуна, и его нервного, но все так же улыбчивого помощника. Ага! Влилось в уши многократно усиленное. Приветствую всех приглашенных на торжестве, посвященном открытию фабрики магических красок в Липтоуне. Хрипловатый голос Кольта пробирался прямо под кожу, вызывая столпотворение беспокойных мурашек. А тех, кого не приглашали, прошу покинуть частную территорию. Не то, ведь я вас найду. Шутка тон инвестора, впрочем, был совсем не веселым, и я на всякий случай отступила в тень. Не найдет, прятаться я умею. Масштабный проект, к которому моя компания так долго шла, наконец получил жизнь. И это бесценно. Впрочем, думаю, все уже успели прочитать колонку Мисс Мэтью, свестники, и в курсе, каких трудов мне это стоило. По саду прокатились неловкие смешки, и я очень пожалела, что не попросила у попутчика сегодняшнюю газету хотя бы морально подготовилась. В том, что мы с этим человеком не подружимся, я уже не сомневалась. — Не волнуйтесь, я получил щедрую компенсацию своих страданий, — ухмыльнулся Кольт, выискивая кого-то глазами. В голове сложилась мозаика. Липтоунский вестник, он принадлежал стервам, как и вся свободная пресса, от Тарлина до Аквилука. Выходит, мисс Мэтьюс Грейс написала... Что-то гадкое, и Регине пришлось... Словом, фу! Компенсацию он себе взял приличную. Неприличную, если точнее. Дважды фу! Считаю должным вам рассказать, что мы с отцом Адама спроектировали фабрику давным-давно. Но только сейчас я смог реализовать его идею. И то, что открылась она на годовщину смерти Эшварда Кловенборна, дань памяти моему другу и партнеру по магическому бизнесу. Голос Кольтом на мгновение Осипа мужчина похлопал Адама по плечу. «Мы с Эшем вместе начинали. Он поставлял идеи, я воплощал их в жизнь. Мой товарищ не был слишком одарен магически, зато его фантазия не знала границ. Я же, хоть в молодости побывал в дюжине миров, так и остался простым реализатором. Совру, если скажу, что до сих пор не тоскую по Эшу». Грегри Кольт приобнял Адама за плечи и чему-то улыбнулся даже не таким великим и ужасным показался на мгновение. Но это все, конечно, была иллюзия. Эш, Гхар Ленялый, предчувствовал свой уход и прекрасно к нему подготовился, повесив всю ответственность на меня. Минуло десять лет, как его нет с нами. А мальчишка вырос его точной копией. Мужчина щелкнул костяшками пальцев по кристаллу, и голос стал тише, интимнее, словно он собирался рассказать нечто личное. «Эшфорд, Даран и я, в юности мы были веселой троицей, доставляющей немало хлопот моему отцу, Ангусу Кольту!» Чародей стряхнул невидимую пыль с плеча помощника. «И для меня бесценно, даран, что ты все эти годы продолжаешь служить нашей семье! Что до Эша, Я уже упоминал, что он линял и гхар. Гости послушно рассмеялись, а я напряженно закусила губу. Неясное предчувствие неприятностей вдруг накатило со страшной силой. Куда Кольт клонил, затеяв всю эту историю о дружбе и семейных ценностях? Да, человеческие слабости были ему не чужды. Я не все их понимал и принимал. Хмурая тень наползла на лицо инвестора. Но он был отличным другом, и я рад, что мне удалось приложить руку к воспитанию его сына. Сейчас рядом стоят люди, которым я безоговорочно верю в свою жизнь. Моя опора. И для каждого из них я готов сделать очень многое. Очень многое. По площадке разнеслись аплодисменты. Я же нервно передернула плечами. Не вязалась эта речь с образом циничного, жесткого, властного мага, о котором мне всю ночь рассказывали Лис и Мэг. Хотя Адам о своем опекуне всегда отзывался с уважением, но... Так уж вышло, что мое долго и счастливо длилось не так долго и не так счастливо, как я рассчитывал. Прочистив горло, сухо продолжил Кольт. Он снова нацепил маску равнодушия, от его голоса повеяло холодом. Своих детей я завести не успел. Адам, хоть и не родная мне кровь, но продолжение моего товарища и партнера по бизнесу. Развлекайся, Даррен, но не усугубляй. Утром ты мне понадобишься в качестве семейного юриста потому что сегодняшним днем я передаю фабрику красок моему воспитаннику. Толпа взорвалась громкими одобрительными возгласами. Я едва услышала, как рядом со мной восторженно выдохнула Сира Темсфорд. «Прекрасное решение вы не находите!» пытаясь скрыть неуемную радость, что сочилась даже из спор, прошептала Черноглазка. Она поправила оборки элегантного бело-голубого платья и приняла самую благовоспитанную позу из возможных. Сир кольт так благороден, так мудр и бесконечно дальновиден. Адам, как никто другой, достоин стать будущим рода Кольт. «Да, конечно, достоин», — закивала согласно, размышляя о благородстве совсем не старого Кольта, который как раз успел спрыгнуть со сцены и теперь стоял в гуще толпы, обсуждая что-то с матушкой девицы на выданье. «Он прекрасный молодой человек, воспитанный, приятный, веселый», — продолжала нахваливать девушка а с этого вечера еще и самый завидный жених Тарлина. Вот оно, то, что острым камешком врезалось в грудь несколькими минутами ранее не давало мне присоединиться к чужому восторгу. Адам мне куда больше нравился, когда был менее завидным. Как Гхару пить дать, теперь его испорченный опекун, решит, что я очередная охотница за наследством, раз лишенные искры добровольно согласилась на тяготы жизни с магом. Едва ли этот циник верит в настоящую любовь. Но я знала, на что иду, или думала, что знала, до этого вечера. Во-первых, Адам был слабым чародеем, хотя старательно этот факт скрывал. Во-вторых, наследство, оставленное его погибшим отцом, было не так велико, как многие полагали. Вы и мой жених брал в аренду, а не покупал. Его опекун вполне мог завести собственную семью, вон он совсем даже не старый оказался что весьма обескураживало. Но, похоже, Кольт такой вариант не рассматривал, раз с легкостью передал воспитаннику целую фабрику. И где? В Липтоуне, до которого в варах знает сколько часов езды в полуобморочном состоянии. В моем полуобморочном состоянии, само собой. Я пока не понимала, чем все это грозит для нашей помолвки. Новый статус Адама, омерзительный опекун с этими его компенсациями и непристойными предложениями. Восторженная сера Темсфорд, да еще и фабрика у Кхара в неприличном месте. «Юная мисс, я вас раньше не видел на мероприятиях кольтов. Кто вас пригласил?» Я нервно обернулась и увидела перед собой строгого охранника. Обреченно прикрыла глаза. Он меня все-таки нашел. Сера Темсфорд растерянно ахнула и поспешила от меня отойти. Словно соседство с преступницей, тайно пробравшейся на торжество, могло навредить ее репутации, сверкающей, как начищенный сапог на анжарском солнце. Пожилой страж недвусмысленным образом разглядывал мое платье. Оно было пусть и не бедным, но современным модам не соответствовало. Хрупкая лис, со стороны напоминавшая подростка, выкупила его у своей начальницы в силу определенного положения, увеличившейся в размерах. На мне оно тоже в груди едва сходилось, отчего та постыдным образом выпрыгивала из корсажа и привлекала к себе излишнее внимание. И я еще удивлялась, что кольт принял меня за... варх знает кого. «Я уже ухожу!» Страж указал на дорожку, и я послушно засеменила впереди него. Вокруг смеялась и плескала толпа, скрывая меня от обоих кольтов. Адам где-то там принимал поздравления и в дружеском расположении. Я бы могла подпрыгнуть, помахать ему рукой, пробиться сквозь круговорот напряженных тел. Но сейчас все это было совершенно не кстати. Явно не тот момент, чтобы быть представленной семье. И в свете внезапного триумфа Адама, и в свете недвусмысленного приглашения его опекуна. Мне нужно время, чтобы собраться с духом, вытащить из глубин чувство собственного достоинства, выпрямить спину и поднять голову, как учил мэтр Сайле. Охранник вышагивал сзади, и я снова ощущала на себе завоенный взгляд, будто некто смотрел на меня его глазами. Почудится же. Я вышла за помпезные ворота и поежилась. Не столько от холода, сколько от неприятной мысли, что Тарлин вновь напомнил мне, что я в нем лишняя. Маги постоянно твердит, что за место под анжарским солнцем нужно бороться. Вот только это довольно трудно сделать, если силы катастрофически не равны. «Стойте, мисс!» Пожилой охранник вышел ко мне за ворота. «Ночь обещает быть прохладной. А вам отсюда, полагаю, путь неблизкий?» «Неблизкий», — не стала отпираться. Мой облик явно не соответствовал респектабельному кварталу, в котором находилось имение кольтов. «Накиньте на плечи!» Меня в руки сунули свернутый плащ из мягкой шерсти аквилукских венциносных гхаров. «Я не...» «Вернете с любым курьером! Оплата за счет получателя!» «Вы очень добры!» — улыбнулась совершенно искренне и закутала плечи в нежную шерсть. Совсем не колючую, в отличие от той, с которой я привыкла иметь дело. «Это распоряжение хозяина, мисс!» — строго выдал охранник и отвернулся. Но я ему не поверила. Что бы мне ни почудилось, не мог Кольт с центра сада увидеть замерзшую меня и передать свой приказ прямо в голову охраннику. Глупости это!» Опекун моего жениха, без сомнений, сильный чародей, но все же не тысячелетний колдун, лично видавший, как и миру сиятельную, заковывали в цепи и отдавали в иномирское рабство, чтобы откупиться от демонов Керакта. А еще он явно не из тех людей, кого в разгар торжества будут заботить озявшие женские плечи. Думая о судьбе проданной богини, столько силы и власти не помогли ей побороть систему, я торопливо шла по мостовой в сторону площади. Запомнила дорогу, по которой привез меня Адам. Жили мы с девочками далеко от набережной, так что где располагалась эта гхарова гостиница, я понятия не имела. Конечно, ни в какую тарлинскую звезду в полночь я не собиралась. Но уведомить об отказе старого кольта не было никакой возможности. «Я девушек вашей профессии в своем доме не принимаю». Тьфу, пожалуй, ему будет полезно прогуляться в полночь до набережной и обратно.